Ориген же пожертвовал чувственной связанностью с миром и ради этой жертвы оскопил, изувечил самого себя. Очевидно, что для него специфическую опасность представлял не интеллект, а скорее чувства и ощущения, связывавшие его с объектом. Путем кастрации он преодолел чувственность, присущую гностицизму, и смело мог отдаться богатству гностического мышления. Тертулян же пожертвовал интеллектом, замкнулся от влияния гностицизма, но тем самым достиг такой глубины религиозного чувства, какой мы тщетно искали бы у Оригена. А Тертуляне говорит Шульц. От Оригена он отличался тем, что каждое свое слово переживал в сокровеннейших недрах души. Его увлекал не рассудок, как Оригена, а сердечный порыв. И в этом его превосходство». Однако, с другой стороны, он уступает Оригену, потому что он, самый страстный из всех мыслителей, доходит чуть ли не до отрицания всякого знания и свою борьбу с гнозисом чуть ли не доводит до борьбы с человеческой мыслью вообще. Мы видим на этих примерах, как в процессе развития христианства самая сущность первоначального типа превращается в свою противоположность. Тертулян, глубокий мыслитель, становится человеком чувства. Ориген становится ученым и всецело теряет в себя в интеллектуалитете. Нетрудно, конечно, логически перевернуть вопрос и сказать, что Тертулиан искани был человеком чувства, а Ориген — человеком мысли. Но такая обратная постановка вопроса вовсе не уничтожает самого факта типического различия, а оставляет его по-прежнему в силе и, кроме того, отнюдь не объясняет, почему же Тертулиан видел своего опаснейшего врага в области мысли, а ориген в области сексуальности. Можно было бы сказать, что оба ошиблись и в качестве аргумента привести фактор ковой неудачи, которой в конечном итоге свелась жизнь обоих. Тогда пришлось бы допустить, что каждый из них пожертвовал тем, что ему было менее дорого, то есть некоторым образом совершил обманную сделку с судьбой. Почему бы не принять и не признать даже такого мнения? Ведь известно, что даже среди первобытных людей находились такие хитрецы, которые подходили к своему фетишу с черной курицей под мышкой, говорили, «Смотри, вот я приношу тебе в жертву прекрасную черную свинью». Однако мое мнение таково, что объяснение, стремящееся во что бы то ни стало обесценить какой-либо факт, не всегда и не при всех обстоятельствах, бывает самым верным. Даже если такое объяснение представляется нам вполне биологическим и приносит среднему человеку то несомненное облегчение, которое он испытывает всегда, когда ему удается низвести нечто великое до своего плоского уровня. Но поскольку мы можем судить о личностях этих двух великих представителей человеческого духа, мы должны признать их столь проникновенными и серьезными, что о хитрой проделке или обмане и речи быть не могло, Их христианское обращение было истинным и правдивым.